Четвёртое. Денис. Здравствуйте, Денис Андреевич. Эльза, секретарь и личный ассистент Кости Земина, грациозно выплывает из-за стойки ресепшена и призывно улыбается уголками губ. И пусть она, следуя субординации, зовёт меня по имени и по отчеству, приветствие звучит фамильярно. Слишком много нерабочего интереса в её глазах и тон нарочито жеманен. Я спал с ней примерно за 3 месяца до того, как встретил Риту. Отношениями, наши отношения назвать можно было с натяжкой. Вспыхнувшей симпатии с моей стороны хватило лишь на пару недель, потому что на вторую Эльза выпустила наружу всю свою женскую сущность. Неожиданно появились странные обиды и требования о нескончаемой романтике, включающие в себя подарки и ежедневные походы по ресторанам. а я так не умею. Отдавать могу лишь тогда, когда хочу отдать. Посягательства же Эльзы такого желания не вызывали. Мы расстались, а в качестве утешительного бонуса я устроил ее на работу к Косте, который на тот момент как раз нуждался в новом ассистенте. Эльза, несмотря на недальновидность и инфантилизм в отношениях, в рабочих вопросах была далеко не глупа, и они сработались. Правда, теперь... Каждый раз, когда я заезжаю к другу обсудить вопросы сотрудничества, подвергаюсь сеансам флирта с её стороны. Первое время это вызывало во мне недоумение. Наши отношения с Ритой уже давно не являлись секретом, а Эльза, при её внешних данных, всегда пользовалась интересом у мужчин. Так какого чёрта? Я далеко не ангел, и женщины не всегда присутствовали в моей жизни на эксклюзивной основе. Но, тем не менее, я никогда не видел смысла вступать в отношения с мыслью о возможности сходить налево. Соблазны будут всегда. Женщины в России красивы, а в век расцвета косметологии такие образцы попадаются, что не восхититься порой просто не получается. Основной вопрос заключается в том, как с этими соблазнами справляться. К 36 годам я научился расставлять приоритеты и пришёл к выводу, что разовый секс не стоит того, чтобы предавать свой выбор. Здесь, конечно, сказывается ещё и то, что необязывающим сексом я наелся. Финансово я крепко встал на ноги уже в 25, и с тех пор с ним проблем не возникало. Так что выходит, что женщин привлекает состоятельность. Я не склонен списывать это на меркантильность, как делают многие мои друзья, дескать, за отсадки и статус любая готова раздвинуть ноги. Я вижу другое. Женщин от природы тянет к успешным самцам, потому что в них они видят больший потенциал позаботиться и защитить себя, будущую семью, детей. Им диктуют природные инстинкты. Я сдержанно киваю Эльзе. чем заслуживаю полный обид и взгляд, и толкаю дверь в кабинет Кости. Стучаться давно отвык, но он не в обиде. «К матчу готов!» Друг поднимается из кресла и протягивает для пожатия руку. «Важенников мне уже звонил, грозил с подарьях разделать». «Не разделают, если колено не подведет». «По четвергам мы с приятелями играем в хоккей в юбилейном». Это хороший повод подпитать спортивный азарт и расслабиться в сауне. Играем так уже 2 года, но в последние месяца 3 меня стало подводить колено. Обычная проблема тех, кто когда-то профессионально занимался спортом. Повреждение мениска. Ладно, а хоккей позже. Ты ноябрьский отчёт получил? Помимо дружбы, нас с Костей связывают общие дела. Инвестиции в выгодные проекты и доведение их до статуса успешен это мой бизнес. Ещё со школы я хорошо управляюсь с цифрами, а потому мне не сложно оценить рентабельность дела, в которое я собираюсь ввязаться. Чистая математика, постоянный контроль бухгалтерии, качественно выбранные исполнители залог моего успеха. Мне доверяют большие деньги те, у кого они есть. И кого не устраивают мизерный процент в банке. А я в свою очередь превращаю их в прибыльный бизнес. Цифры приятные, друг, всё, как ты обещал. Вот смотрю иногда на тебя и думаю: макушку что ли богом поцелованный? 3 года с тобой работаю, ни одного провала. Я усмехаюсь. Не в первый раз слышу о своём исключительном везении. Может быть, оно у меня действительно есть? но я не склонен преуменьшать значение своего труда. Я много работаю, чтобы быть там, где я есть. Я опираюсь на точные науки, Костя, и никогда не берусь за проекты, в которых у меня есть сомнения. Вот и весь секрет. В этот вечер колено меня все же подводит, и я выбываю на десятой минуте второго периода. Колено режет острой болью, Ощущение, что в него под завязку напихали металлических шаров. Я сразу иду в раздевалку, уже зная, что на лед не вернусь. Снимаю щитки, коньки, гамаши, трогаю сустав. Горячий. Нащупываю телефон и набираю сене водителю с просьбой, чтобы подъезжал. Алгоритм лечения знаю наизусть. Снять воспаление, пройти курс физиотерапии. Под нож... Не лягу до последнего. Бизнес пока не позволяет выпадать из обоймы. Какетливая улыбка медрегистратора знакомит кабинет кушеткам. Владимир Сергеевич сказал, что сейчас подойдёт. У него заканчивается операция, информирует медсестра. Занятой Синяев в дружбе принимает меня без записи. В любой другой момент я бы почувствовал угрызения совести из-за того, что краду его драгоценное время, но сейчас для этого слишком болит нога. Он появляется в кабинете через 15 минут, спущенный на шее медицинской маске, с намёком смотрит на мою правую ногу и поднимает брови. Снова хоккейный матч? Победа была в кармане, усмехаюсь. Подшаманить что-нибудь, валоть, чтобы я к следующему четвергу снова бегал. Инфирироваться тебе надо, Денис Андреевич. Синеев лезет в шкаф, наполняет обезболивающим шприц. Про спортивные четверги пока забудь. Тебя ждёт двухнедельный курс физиотерапии. В этот момент раздаётся робкий стук в дверь, заставляя меня оторвать взгляд от грозно блеснувшей иглы и посмотреть на вошедшего. На секунду в голове проносится непонимание, которое сменяется удивлением. На пороге стоит сестрёнка Риты. Белый халат, тяжёлая касса, лежащая на плече, сияющие голубые глаза. "Знакомьтесь, Денис Андреевич, между делом информирует Синяев. Пока по врачебному, не церемоньсь, протирает спиртом мою колено. Мария Вадимовна, её заботливые стажёрские руки будут ставить тебя на ноги".